Глава 26. Сделав последний рывок с яростным рыком, напрягаясь всем телом, вспоминая чьих-то родственников и не только их, не совсем лестными словами, Ярев спустя практически час мог вытолкнуть уже наполовину затонувшую капсулу на береговую линию. Это стоило ему практически всех сил. Когда он встал на ноги, то еле на них удержался. Единственное, чего ему сейчас хотелось – упасть и уснуть. Но он несколько раз сильно ударил себя по щекам, после чего направился к своему рюкзаку. Там он нашел убранную флягу с водой, из которой выпил практически половину содержимого залпом, а следом буквально поглотил питательный батончик. Только после того, как Яр полностью пришел в себя, он начал снаряжаться. Лия пока стояла и внимательно смотрела по сторонам. Периодически она подавала условные знаки, чтобы командир поторопился, Но у него просто не было сил делать все быстрее. Как мог, так он и делал. И в итоге в броне он оказался только через десяток с небольшим минут, после чего направился к капсуле. «Какова обстановка?» – уточнил одиннадцатый, после чего вскрыл панель и начал подключаться к системе управления капсулой. «Нас точно накроет!» – оптимистично и как-то радостно, что, – удивило командира, – проговорил разведчица. «Но зверья и противника вокруг нет. Тишина полная». И, видимо, именно из-за этого по пути сюда мы не встретили никого, кто мог бы на нас напасть. Но все равно стоит поторопиться. Что-то меня смущает. Но я не могу понять, что. Весь периметр во всех доступных диапазонах проверила. Ничего не видно. Но что-то не так. Когда что-то идет слишком хорошо, значит, скоро оно пойдет через жопу. Хмыкнул Яр, проговорив это задумчиво, сосредоточившись на выполнении своей задачи. «Хитро перефразировал», — усмехнулась девушка. «Ладно, снова включаем импланты. Буду слушать уже не такой далекий дождик и всматриваться в темноту, которую образовали тучи над ним». Яр ничего не ответил, все так же монотонно подбирая ключи управления капсуле. Парень даже не был удивлен, когда понял, что придется долго провозиться. У данного представителя колониальной экспедиции в капсуле были образцы довольно серьезных технологий, которые отвечали за информационную безопасность. Если потенциальный противник сможет ими завладеть, то сможет понять, на каком уровне развития находится человечество. Правда, ему ничего не мешает взломать и атаковать людей и сейчас. Но страх перед неизвестным всегда сильнее, чем решимость, и каждый разумный сначала будет пытаться обдумать все происходящее, прежде чем действовать в условиях малой определенности. Разраб разрабатывал, разрабатывал, да не вы разработал проговорил вспомнившуюся скороговорку одного из первых знакомых в реальности Яр, после чего наконец смог подобрать нужный ключ. Дальше в дело постепенно вступала автоматика капсулы. Она не была повреждена, в отличие от блока связи, из-за чего все внутренние процессы могли пройти практически идеально. Но с учетом того, что у капсулы по какой-то причине заряд батареи оказался почти на нуле, что-то в любой момент могло пойти не так. И к этому «не так» Ярев морально готовился. Но время шло, индикаторы показывали, что все идет в рамках понятия «штатно». Внутри тела начало шевелиться, подавать признаки более разумной жизни. Некоторая жестикуляция показывала, что оператор капсулы явно работает с каким-то продвинутым интерфейсом, который виден только ему. И это яру странным не казалось, так как технологии человечества на самом деле могли быть куда более продвинутыми, чем те, о которых одиннадцатый вообще мог в принципе знать. Послышалась ругань. Не Ли, а из капсулы. Что-то пошло не так. Человек внутри схватился за голову и начал буквально кричать от боли. Но Яр уже не мог вмешаться в процесс. Вот-вот защитное стекло должно было взлететь на воздух, чуть-чуть отклонившись в сторону, и это могло его убить. Из-за этого ему пришлось ждать, оставив с болью, которую в итоге причинила программисту капсула один на один. Еще пара мгновений, и крик стих, но движения сохранились. Ослабло, привык. Уже не так важно, ибо защитный прозрачный экран с громким хлопком отлетел от капсулы, из которой буквально через пару мгновений с огоньей на лице вывалился человек. Боли страх исказили его, а искусственные улучшения делали внешность человека неестественной. И что самое удивительное, шлема на голове не было, в отличие от всех прошлых представителей. «Черт!» – тут же рванул на помощь Яра, сознав, что человек не может встать, что новый член команды, только придя в себя, Вот-вот мог умереть. Судорожные дергания, резкие движения руками и ногами, вздохи, но никаких криков. Глубины не было, но Андрес, а именно так звали нового члена команды, если верить базы данных, не мог найти опору, был дезориентирован, из-за чего мог банально захлебнуться. Буквально пять секунд, и голова программиста оказалась чуть выше воды. Он попытался сделать полный вдох, но моментально закашлялся и начал задыхаться и уже через пару мгновений оказался на земле, потом тут же переместился на колени к спасителю вниз лицом. Следом слетела защитная пластина, освобождая спину, несколько ударов, и вода, которая успела попасть в легкие под силой тяжести, начала покидать тело человека. Твою мать! простонал Андреас, когда окончательно пришел в себя. Это, чертова, машина попыталась закачать в меня смертельную дозу адреналина, так как не могла прощупать Да, черт! Не могла прочувствовать мой пульс!» Главное, что остался жив. Спокойно и почти монотонно проговорил Ярев, посмотрев на свою спутницу. «Опиши свое состояние. Что болит, где болит, как болит, ну и так далее». «Голова! Раскалывается просто! И тошнит!» «Видимо, воды этой тухлой нахлебался!» С отвращением ответил Андреас, после чего смог выпрямиться, сделать полный вдох с легкой опаской в глазах, а после с наслаждением выдохнуть. «Да», — протянул он, «как же, черт возьми, приятно иногда просто дышать, нормально, не опасаясь сдохнуть». «А еще сказано, что ты некоммуникабелен», не — усмехнулся Яр. «А вон как болтаешь». «На самом деле я не особо люблю людей. Скажем прямо, я социофоб. Но прописали это именно так», — пожал плечами программист. «Но я умею терпеть». Поэтому спокойно вытерпел твои прикосновения, хотя я не люблю, когда меня кто-то трогает без моего, скажем так, разрешения. С детства пошло. Понял, кивнул Яр. Собирайся, нужно возвращаться в лагерь, пока нас шторм не достал в этой низине. Собирай все, что сможешь собрать, после этого мы поднимаемся вон к той снайперше, махнул небрежно рукой в сторону Ли командир. Оттуда двинемся на восток, вдали через реку, километров за тринадцать, наш лагерь. «Понял», – кивнул новичок. «Минут десять. Черт, как голова раскалывается». Тяжело поднявшись на ноги, Андреас помассировал свои виски, после чего побрел в сторону своей капсулы. Там он раскрыл несколько ящиков, разобрался, где что лежит, после чего начал спокойно упаковывать все в свой рюкзак. Несколько раз ругался, докладывал о том, что повреждено, а что можно использовать. Например, палатка была уничтожена, сгорела в камере хранения. А несколько радиоретрансляторов были целы, из-за чего любая группа вылазки могла оказаться обеспеченной связью на дистанции более 100 километров. Оружие у Андреаса не оказалось, за исключением пистолета, который он повесил на пояс. Точнее, кобру от него, а пистолет убрал в нее. Дальше он попросил помощи у своего командира, отойдя немного в сторону, дистанцируясь таким образом, после чего со стороны наблюдал за тем, как его припасы, которые не уместились в рюкзак, забирал другой человек. И вот теперь Яр видел, что он действительно некоммуникабелен. Руки скрестил на груди, взгляд демонстративно отведен в сторону, всем своим видом показывал пренебрежение. Но он член команды, его включили в ту сотню, которая должна была выполнять операцию. А значит, его умения и навыки стоят того, чтобы даже со своими особенностями он был включен в передовой отряд. «Готово!» – проговорил Яр, закидывая рюкзак себе за спину. Но удивление, у тебя не так много всего было». Пищи так вообще всего на трое суток. Зато техники компактной полно, от которой достаточно много всего осталось целым, дернул плечами зеленый. Может, пойдем уже? Да, кивнул одиннадцатый. Нечего задерживаться. Пока идем, изучи базу данных. Угу, ответ уже был глухим, так как программист надел на себя шлем, а после двинулся в ранее оговоренном направлении. Забравшись на вершину, Андрес тут же глянул в сторону облаков и тихо ругнулся. Он ненавидел дождь в любом его проявлении, но внутренне был рад тому, что внутри рюкзак обшит водонепроницаемой тканью, которая защитит капризную электронику. Махнув рукой, Лия двинулась первой, показывая дорогу. Следом по приказу командира пошел Андрес, замыкал небольшую колонну, соответственно, Ярев. Он уже в какой-то степени умел ходить в тыловом дозоре, если это так можно было обозвать, поэтому и отдал соответствующие приказы. В это же время ветер, как и предсказывала девушка, начал сменяться с восточного на юго-восточный. Тучи медленно, но неуклонно начали приближаться, а влажный воздух стал наполнять пространство вокруг. Бойцы это чувствовали, так как фильтры пока были выключены, и это заставило их ускориться. Ибо в дождь по широкой реке плыть довольно опасно, им и так придется это делать, но лучше минимизировать риск и добраться до реки быстрее. Поэтому все перешли на легкий бег. Тяжелее всего приходилось как раз замыкающему. На него хоть и ориентировалась ли, но с каждым километром у него оставалось все меньше и меньше сил. Заплыв, который он недавно сделал, вытянул из него практически все, да и он сам еще не восстановился. Одно он знал точно, человек куда выносливее, чем он сам себе представляет, поэтому мысленно подгонял себя вперед, заставляя бежать. Заставлял бежать, ругался на себя, набежал, бежал. насколько хватало у него уже не физических сил, а морально-волевых. Ноги уже не поднимались нормально, а волоклись. Голова почти всегда была опущена, лишь изредка Яр ее поднимал, чтобы посмотреть на возможные препятствия. «Главное – добежать!» – мычал он себе под нос, тяжело дыша при этом. «Главное – держаться! Черт! Впереди болото! Дождь! Ах. Надеваться уже было некуда. Они должны были сегодня вернуться. Ни палатки, ни большого запаса еды команда с собой не брала. Да, были новые, полученные с капсулы Андереса, но вот места для ночлега все так же не оставалось. И это еще больше подстегивало команду ускориться. Оказаться в ночи под проливным дождем – одно из самого худшего, что может произойти с группой путешественников. «Всем стоять!» – отдала команду Лии, после чего тут же последовало следующее. «Спуститься немного правее, в южную сторону». Сама же разведчица лишь немного отошла в сторону и залегла, после чего еще немного сместилась, прячась в траве. Некоторое время она лежала неподвижно, смотря в сторону уже такого близкого ливня, который сплошной стеной приближался к группе. А потом подскочила, резко спустилась ниже, а после рванула в сторону лагеря. «Противник!» – уже на бегу оповестила она остальных. Этого оказалось достаточно, чтобы понять все, что происходит. Тот же дождь мог оказаться искусственным. Люди на Земле уже научились управлять погодой так, чтобы планета процветала. Так что и представители иных рас тоже могли это сделать. По крайней мере, Ярев в этом не сомневался. Краткий отдых помог ему восстановить частично силы. Немного, самой малость, но больше всего подстегнул его активнее двигаться адреналин. Ноги сами по себе ускоренно переставлялись в нужном направлении. В голове не было лишних мыслей. Он даже умудрился отдать несколько запросов, после которых смог получить направление практически точное местоположение противника. И это настораживало. Их разделяли какие-то сотни метров. В лесу скроемся. Попытался сам себе дать надежду командир, но это не сработало. По крайней мере они не смогут там по нам стрелять прямой наводкой. И все же стрельба началась. Враг открыл огонь. Все боеприпасы пролетели мимо, но это явно была пристрелка по далеким и бегущим целям. Следующие боеприпасы должны были полететь куда кучнее. Да и попадать особо не надо было, ибо это были не автоматные пули, а боеприпасы легкой техники, из стволов которые начали отрабатывать по на мгновение показавшиеся из-за холма разведчицы вынужденно показавшийся, ибо вот только так можно было попасть в следующий овраг. Следующим рванул Андрес, боеприпасы врага начали разрываться куда ближе, падали уже не в десяти метрах, а в половине от этой дистанции. Но он проскочил без проблем, начав разрывать дистанцию. А вот Ярев понимал, что по нему могут отработать уже точно. Могут его ранить, он может стать обузой. Поэтому он смело сорвал одну гранату с разгрузки и кинул ее в сторону противника. Дымовых не было, присутствовали только защитные и наступательные, но даже этого хватило, чтобы поднять в воздух приличное количество земли и под ее прикрытием пробежать опасный участок. «Лес впереди!» – озвучила Лия. «Примерно пять сотен метров на легкой возвышенности. Там мы будем как на ладони, нужно будет ускориться, сильно. Командир, справишься?» «А куда я денусь?» – попытался весело ответить он, чтобы показать свою уверенность, Но этой самой уверенности явно не стало больше. Одно спасало группу. Враг не пытался по какой-то причине покинуть границы дождевого фронта. Яр даже не пытался гадать из-за чего именно. Просто признал этот факт. Либо не хотел приближаться, либо ему нужен был дождь для существования. Ведь и амфибии могли стать разумными. Когда группа добралась до подъема, то они сократили дистанцию, перевели быстро дух И только после этого сделали рывок вперед. Ярев практически сразу отстал. Организм начал уже подводить, последние резервы начали уходить. Перед его глазами уже плавали темные пятна, которые буквально давили со всех сторон. Ему хотелось упасть и уснуть. Но он держался, бежал, мечтая добраться до лагеря. «Сука!» – крикнул Андрес, после чего завалился на живот. Яр сравнялся с ним, быстро заметил, что осколок, пробивший защитную пластину, на ноге застрял и мешал двигаться дальше. Маленький осколок камня, который должен был раскрошиться, но в итоге стал причиной сильного ранения бойца. Одиннадцатый схватил подронка, потянул его наверх, тот же не стал упираться, здоровой ногой помогал, а левой рукой отстреливался из пистолета. Это было как по слону из мухобойки, но выстрелы придавали уверенности, давали понимание, что... Несмотря на всю плачевность ситуации, группа может при необходимости огрызнуться. Правда, исход будет плачевным, но это нюансы. Больше таких попаданий не было. Противник мазал нещадно. Видимо, не привык стрелять по таким целям на этой планете. Да и Андрес ни разу не попал из своего пистолета, если верить статистике попаданий, которая автоматически начала собираться чипом колониста. Но несмотря ни на что, группа смогла добраться до леса, где начала активно петлять среди деревьев. «Подхвачу!» — подстроилась с другой стороны от раненого девушка, из-за чего темп движения увеличился. Осталось добраться до лодки. Надеюсь, враг через лес не пойдет. У них может быть десант. Устало, с хрипами в голосе бросил Ярев. И он может свежий нас преследовать. «Могу попытаться вызвать наших!» «Вызывай!» — кивнул Яр, после чего еще чуть активнее начал двигать ногами заметив, что темп из-за него снова стал снижаться.